С первыми лучами солнца он рассеется, и из окна станет видно не только ущелье, но и поросшие соснами дальние горные отроги и растилающиеся между ними зеленые луга, спичечные коробки рассыпанных в долине деревенских домов и гильзы колоколь. Раннее утро было ее временем. Она предчувствовала восход и опережалась солнце. просыпаясь за полчаса, чтобы успеть подняться на гору. За их хибаркой небольшой, но вылезенный до блеска, тёплый и уютный, вверх по склону змеилась каменистая тропа, окаймлённая ярко-жёлтыми цветами. Крошка под ногами сползала вниз, и за несколько минут до вершины горы Саша иногда успевала упасть, несколько раз сожгыв колени. Задумавшись,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 Но его не было дома больше суток. Прежде чем отправиться к гаражам, он решил забраться в панельный тирмитник в двух кварталах от станции, вскарабкался на шестнадцатый этаж и там потерял сознание. Всё это время Саша не сомкнул глаз. Дочь никогда не засыпала, пока он не возвращался с прогулки. "Пусть и отдохнёт", думал он. "Врут все". Ничего с ним не случится. Хотелось бы узнать, что он нас сейчас видит. У него-то с самого почему-то не получалось забыться даже во сне. Мышиз редко подсознание отпускал его на пару часов на побывку в безмятежную юность.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 а он же командовал гарнизоном станции. Станции, которая тогда казалась всем ее жителям лишь временным пристанищем, а не общим бараком на каторжных рудниках, где они отбывают пожизненные заключения. Но вместо этого его швыряло в прошлое недалекое, в гущу событий пятилетней давности, в день, определивший его судьбу, и что еще страшнее судьбу его дочери. Разумом он смирился и с своим поражением, и со ссылкой, но стоило тому задремать, как сердце принималось требовать реванш. Он снова стоял перед шеренгой своих бойцов с калашником наперевес. В той ситуации, исположенному по чину офицерского Макарова, можно было разве что застрелиться».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 Его пальцы сжались вокруг незримой рукояти, зрачки беспокойно бегали под припухшими веками, губы шевелились, отдавая неслышные приказы. Чёрная лужа, в которой он лежал, разрасталась с каждой минутой, будто подпитывалась его уходящей жизнью. Где они? Выдернуты из тёмного озера забвения, гомар затрепыхался, словно пойманный на блесну. Окунь судорожно вдыхая и впирив в бригадира ополумивший взгляд. Мутные громады из сумичных циклопов, стражи и нагорные всё ещё толпились перед ним, тянули к нему долгие, многосуставчатые пальцы, способные без труда вырвать ногу или продавить копра. Они окружали старика каждый раз, когда он закрывал глаза и неспешно нехотя рассеивались, когда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 Ика осторожно повёл головой влево, потом вправо, боясь снова обнаружить себя на сголдованной станции. Нет. Они находились посреди пустого, чистого туннеля. Туман, застивший подступ к нагорной, тут был почти невидим. Должно быть, Хантер тащил его на себе не меньше полукилометра. А задача наприкинул Гамер. Успокоенный он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 Хантер наконец разжал тиски, тугор распрямился и скользнул рукой по широкому офицерскому имну. По другую сторону от кобуры со Сёстичкиным на нём висел кожаный футляр неизвестного назначения. Бригадир щёлкнул кнопкой и извлёк из него плоскую медную фляжку, взболтнул, открыл и, не пре delay в гомеру, сделал большой глоток. зажмурился на секунду словно от удовольствия старик ощутил лёгкий холодок видя что левый глаз у бригадира даже не может толком закрыться а где Ахмед что с Ахмедом вспомнил Гомер его снова вздрисло умер равнодушно сказал бригадир умер послушно повторил за ним старик когда чудище вырвало руку товарищи из его руки Он понял, из этих коктейй не сможет вывернуться ни одна живая душа. Гамер просто произло, что выбор пал не на горный полнил на неву. Старик огляделся ещё раз. Поговорил, что Ахмет исчез навсегда сразу не выходил. Гамер уставился на свою ладонь, бодромную, кровоточащую, и удержал. Ему не хватало воздуха.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 А ты бы стал мог жрать, обрубил разговор Хантер, рывком поднимая Гомера на ноги. Всё, пойдём, можем не успеть. Семеня вслед за перешедшим на рысь Хантером, старик ломал себе голову, как же могло получиться, что не вернулись на нагорную. Вот токсичный орхидей станция дурманил их своими миазмами и заманила обратно в себя. Назад-то они ни разу не поворачивали за таким армо кручаться. Он же был готов поверить в искривление пространства, о которых сам так любил рассказывать легковерным товарищам по дозору. Но всё оказалось куда проще. Остановившись, старик хлопнул себя по лбу. По шерстный съест. В нескольких сотнях метров занагорной между устьвалами правого и левого туннеля проросла одноколейная ветка для разворота составов. Она уходила в бок. Под малым углом, и, идя в слепую по стенке, они просто сперва выбрались на параллельный путь, а потом, когда стена пропала по ошибке, снова свернули к станции. Никакой местечки, неуверенно подумал Габер. но нужно было прояснить ещё кое-что. Эй, а кликнул он Хантера. Постой. Однако тот, будто глухой, продолжал маршировать вперёд, и Стреку пришлось борясь с одышкой самому прибавить шагу. Выровнявшись, пытаясь заглянуть бригадиру в глаза, Гамер выплюл: "Почему ты нас бросил?" "Я вас", в бесстрастном металлическом голосе Стреку послышался усмешка, и он прикусил язык. Действительно, Ведь это они с Ахмедом бежали со станции, оставив бригадиранные дни с демонами. Вспоминая, как яростно и как бесплодно Хантер сражался на Нагорной, Гомер никак не мог освободиться от впечатлений, что обитатели станции просто не приняли боя, который он старался им навязать. Побоялись или почувствовали в нем родственную душу.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 Он был напоминанием о том, что Вселенная не ограничилась безглавым тулвищемных станций с четырьмя обрубками туннели, закопанным на глубине 20 м в городе Кладбище в Москве, и магическим порталом, способным переносить Сашу сквозь десятки лет и тысячи километров и чем-то ещё неизмеримо важно. В здешнем в сыром климате Любая бумага, как чехочная, стремительно увидала. Тлен и плесень изъедали не просто книги и журналы. Нет, они уничтожали и само прошлое. Без изображений и хроник, как без костылей, хромая человеческая память спотыкалась и путалась. Но пакетик был сделан, Из пластика плесени и времени не подвластно. Отец как-то говорил Саше, что пройдёт несколько тысяч лет, прежде чем он начнёт разлагаться. Значит, её потомки смогут передавать его по наследству, думала она. Это была самая настоящая картина, пусть и миниатюрная, в золотой рамке, такой же яркой, как и в тот день, когда патетик сошёл с конвейера. Был заключён вид, от которого у Саши перехватывало дыхание. Ответные скалы, утопленные в мечтательный дымки, раскидистые сосны, цепляющиеся за почти вертикальные склоны, бурлящие водопады, обрушивающиеся с высоты в пропасть, алые заряве от вот-вот взойдущего солнца. Ничего прекраснее Саша в жизни своей не видел. Она могла подолгу сидеть, расправив пакетик на ладони, любуясь им, и взор ее затягивался той же предрассветной дымкой, что окутывала далекие горы. И хоть она проглатывала все добытые отцом книги, прежде чем продать их за патроны, ей не хватало вычитанных там слов, чтобы описать ему, что именно она чувствует, когда смотрит на сантиметровые скалы и дышит хвоей рисованных сосен. Несбыточность этого воображаемого мира и потом его невероятная притягательность, сладкую тоску и вечное предвкушение того, что впервые увидит солнце, нескончаемые перебирания, что же может скрываться за дурацкой табличкой с названием чайной марки. Необычное дерево, орлиное гнездо, лепящийся с эксклона домишка, в котором она могла бы жить вместе с отцом. Именно он однажды, когда Саше не было и пяти, принес ей этот пакетик, тогда еще полный, большая редкость. Хотел удивить дочку настоящим чаем, но она выпила его мужественно, как лекарство, а вот пластиковая упаковка ее почему-то действительно поразила. Ему ж тогда пришлось и объяснять ей, что изображено на незатейливом глупке. Условный пейзаж китайской горной провинции пригоден как раз для печати на чайных пачках. Но Саша и 10 лет спустя разглядывал его так же зачарованно, как в тот день, когда только получил его в подарок. Отец считал, что пакетик был для Саши жалким эрзацем целого мира. И когда она впадала в блаженный транс, озерцая кое-как намалеванную фантазию неудавшегося художника, отцу казалось, что дочь корит его за свою куцую бескромную жизнь. Он всегда пытался унять зуд, но сдерживаться долго не мог. Плохо. скрывая раздражение, он в сотый раз спрашивал Сашу: "Что такого она нашла в обрывке упаковки из-под грамма чайной трухи?" Это поспешно пряча маленький шедевр в карман комбинезона, неловко отвечала: "Папа, мне так красиво". Если бы не Хантер, ни на секунду не остановившийся больше до да самой на Гатинской, Гмэр потратил бы на этот путь втрое больше. Он-то никогда не рискнул бы так самоуверенно нестись сквозь эти туннели. Их отряду пришлось уплатить страшную пошлину за транзит через нагорную, но двое из троих спаслись. Выжили бы и все трое, не заблудись они в тумань. Плата была не выше обычной не на Нахимовском проспекте, Ни на Нагорной при них не происходило ничего, что не случалось бы там прежде. Значит, дело в перегонах, которые вели к Тульской. Сейчас они притихли, но тишина была нехорошая, напряженная. Да, Хантер чуял опасность за сотни метров. Знал, чего ждать на станции, где никогда не бывал, но не предаст ли в этих местах его интуиция, как она подвела его до того десяток опытнейших бойцов. Возможно, именно на Гатинской, к которой они приближались с каждым шагом, скрывала разгадку тайн. Насилу удерживая мысли, сбивавшиеся от слишком быстрого шага, Гуммер пытался представить себе, что могло ждать их на станции, которую он так раньше любил. Старик, баловавший себя коллекционированием мифов, запросто мог вообразить и то, что на Нагатинской развернулось легендарное Астанинское посольство, и что ее сгрызли крысы, мигрирующие в поисках пищи по собственным, недоступным для людей, туннелям. Да, окажи, старик, в этих перегонах один он двигался бы куда медленнее, но вот назад он не повернул бы ни за что. За годы, проведенные на Севастопольской, Он разучился бояться смерти. Гаммер отправился в это путешествие, хорошо зная, что оно может стать последним его приключением, и был вполне готов отдать за него всё оставшееся ему время. Всего через полчаса после встречи с чудовищем на нагорной, он уж не помнил своего ужаса. Больше того, прислушиваясь к себе сейчас, Он начинал улавливать на дне своей души неясные, несмелые шевеления, где-то там зарождалось или просыпалось то, чего он так ждал и о чём просил. То, что искал в самых опасных походах, не находя этого дома, теперь у него была очень веская причина изо всех сил оттягивать смерть. Он мог позволить себе её только после того, как завершит свою работу. Последняя война была яростней любой из предыдущих. И потому закончилась в сшитые дни. Со времени Второй мировой сменились три поколения. И последние ветераны уснули навек, и в памяти живущих не осталось подлинного страха перед войной. Из массового помешательства лишающего миллионы людей всего человеческого, она вновь превратилась в стандартный политический инструмент. Ставки росли слишком быстро, на принятие верных решений просто не хватило времени. Табу на применение ядерных боеголовок оказалось преодолено между делом, в запале, просто ружьё, повешенное на стену в первом акте драмы, всё-таки выстрелило в предпоследнем уже не важно было кто нажал сакральную кнопку первым Единовременно все крупные города земли обратились в руины и пепел Те немногие что были прикрыты противоракетным щитом тоже испустили дух хоть свидуи оставались почти нетронутыми Жёсткие излучения бои и отравляющие вещества и биологическое оружие истребили их население Хрупкая радиосвязь, установившаяся была между горстками выживших, окончательно прервалась всего через несколько лет, и для обитателя метро мир отныне заканчивался пограничными станциями на обжитых линиях. Земля, прежде казавшаяся изученной и тесноватой, вновь стала тем безбрежным океаном хаоса и забвения, каким она была в древности. Крошечные островки цивилизации один за другим уходили в его пучину. Лишённые нефти и электричества, человек стремительно дичал. Наступала эпоха без времени. Учёные столетиями бережно восстанавливали ткани истории из лоскутков найденных папирусов и пергаментов, обрывков кодексов и филиантов. С изобретением печати и с появлением газет это полотно продолжали ткать из газетных хроник типографские станки. В летописях последних двух веков не было прорех. Каждый жест и каждая междометие, те, кто вершил судьбы мира, тщатно документировались. И вдруг, в одночасье, типографии по всему миру были разрушены или брошены навсегда. Ткацкие станки истории встали. В мире без будущего мало кому было до нее дело. Материя оборвалась, оставив целую лишь одну тонкую в ней тим.